Глава 51 Кирилл Коршунов услышал выстрел во дворе, когда сбегал по лестнице. Светлана только что покинула подъезд. Что случилось? Последние пролеты Коршунов преодолевал, прыгая через 4 ступени. Выскакивая во двор, он краем глаз заметил выставленную из-за двери ногу и попытался перепрыгнуть. Но было уже поздно. Коршунов споткнулся и кубарем прокатился по дорожке. Не успел он встать, как ему заломили руки и защелкнули наручники. Умелая рука быстро обнаружила подплечную кобуру и изъяла пистолет. «Где она?» – услышал Коршунов голос лесника. Однако вопрос был обращен не к нему. «Ушла, сука!» ответил подоспевший гном. «Тащим в машину!» Коршунова запихнули на заднее сиденье автомобиля. Рядом сел гном, а за руль лесник. Машина тронулась, быстро лавируя по узкому дворовому проезду. «Что произошло?» спросил лесник напарника. «Мне не хватило секунды! Я только выхватил ствол!» как сверху выстрелили и посыпались стекла. Прямо под ноги, еле увернулся. Она вправо, я за ней, но... Потерял, суку! Ничего, у нас есть тот, кто выведет на светлого демона. Не дождешься, рявкнул Коршунов. Он понял, что Николай заметил сверху опасность для светлой и подал сигнал, выстрелив из травматического пистолета в окно. Светлане удалось уйти. «А тебя не спрашивают!» — ухмыльнулся лесник. «Гном, найди у него телефон и посмотри последние звонки. Там наверняка есть ее номер. Запросим местоположение, и светлый демон у нас на крючке!» Коршунов заворочил плечами, пытаясь сопротивляться. Если светлая не скинула телефон, Ее действительно смогут мгновенно вычислить. «Что, гниды, рысь и задницу лижете? Он же не на контору работает, а на себя! Заткни ему пасть, гном!» Удар кулака гнома пришелся в челюсть Коршунову. Кровавая струйка потекла под язык. «Сейчас нас кончите вы, а потом и ваша очередь придет. Рысь вас чужими руками раздавит!» «Я не такой кретин, как ты!» – взвился лесник. «Я позаботился о страховке! Гном, тащи его телефон!» Коршунов закрылся спиной от агента, но на этот раз гном не стал нянчиться и жестко ударил кулаком в висок. В глазах затуманилось, однако Кирилл не потерял сознание. Он увидел свой мобильник в руках гнома и услышал его радостный возглас. «Сейчас пробьем вот этот номерок!» И в этот момент раздался грохот. В бок БМВ, не тормозя, врезалась взбесившаяся легковушка.